Я, наконец, был в связи с большей частью нынешних заговорщиков. Письмо это неблагоразумно, конечно, но должно же доверять иногда и счастью. Прежде чем сожечь это письмо, покажи его Карамзину и посоветуйся с ним. Примечание Пушкин, полное собрание сочинений, Ленинград, 1979 год, том 10, Страница 154. К декабристам Пушкина влекли идеи свободы и братства. Но уже в Кишиневе, в той же ложе, он столкнулся с иностранными братьями-французами, которые с презрением смотрели на все русское. Одного из них Пушкин вызвал на дуэль, а когда тот отказался, поэт написал ему резкое письмо. И если Карамзин, выйдя из масонства, завершил труд своей жизни томом «Истории государства российского», посвященным Борису Годунову, то Пушкин, переставший по свидетельству друзей посещать английский клуб, место встречи петербургских масонов, в качестве одной из вершин своего творчества оставил драму, посвященную тому же периоду, на котором ломалась столь богатая событиями «Истории государства». оставил Пушкин и глубокие произведения, посвященные личности, которая ознаменовала великие перемены в России Петру Первому. Пожалуй, наиболее ярко отразил двойственное впечатление русской интеллигенции от масонства Лев Толстой. Писатель основательно интересовался доктринами братства. Его, в частности, привлекала теория совершенствования личности, полемика масонов. религиозными догмами. В романе «Война и мир» с исторической скрупулезностью отражены проблемы русского масонства накануне и в момент наполеоновского нашествия. Недаром главным героем романа избран метущийся, ищущий смысл жизни доверчивый и добрый Пьер Безухов, вступивший в ряды масонства. Устами Пьера излагаются, например, Новые инструкции, полученные после его поездки за границу, о том, что недостаточно блюсти в тиши ложи наши наше таинство, надобно учредить всеобщий, владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом, принять на себя воспитание юношества, объединить людей, связанных между собой единством цели и имеющих власть и силу. установки, носящие весьма политический характер. Характерны и такие рассуждения Пьера. Благопрепятствовать ли революциям? Все не спровергнуть и сгнать силу силой? Нет, мы весьма далеки от того. Всякая насильственная реформа достойна порицания. Примечание Толстой, собрание сочинений, том 12, Москва, 1974 год. Том 5, страница 178. Толстой отмечал духовную пустоту и цинизм многих из тех, кто примыкал к масонству. Самое большое число входящих в него лиц не видели в нем ничего, кроме внешней формы и обрядности. К ним причислялось также большое количество братьев. Это были люди, ни во что не верующие.